Глава 24. О гиенах. У гиены повадки примерно те же, что у волка, да и внешне она несколько похожа на него. Та же голова, только несколько больше волчий Морды шире и тупее, шея крепче и короче. Главное, шерсть у нее более жесткая и лохматая. Один из самых характерных признаков гиены – неравномерное развитие конечностей. Ее задние лапы как будто короче и слабее передних, так что круп расположен значительно ниже плеч, и хребет идет не по горизонтальной линии, а по наклонной, опускаясь к хвосту. Примечательно также в гигиене короткая толстая шея и сильные челюсти. Шея настолько коротка, что в давние времена Когда естественная история носила скорее сказочный, чем научный характер, считалось, что у гиены нет шейных позвонков. Благодаря своей крепкой шее и сильно развитым челюстям, гиена превосходно справляется с костями, перед которыми бессильно отступают волки и другие хищники. Ей ничего не стоит разгрызть самые крупные кости, и она не только высасывает из них мозг, но размельчив порошок и самой кости, пожирает их без остатка. Здесь перед нами открывается опять одно из доказательств мудрости природы. Гиена вводится только в тех странах, которые изобилуют крупными животными. Природа экономна и не терпит, чтобы что-нибудь пропадало даром. Гиену называют «африканским волком». Иными словами – В Африке она заместительница крупного волка, который здесь не водится. Правда, шакал во всех отношениях тот же волк, но маленький. А настоящего большого волка, сколько-нибудь похожего на поджарого перенейского разбойника или на его близнеца американского волка, в Африке не было и нет. Вот почему гиена зовется африканским волком. Бесспорно. Это самый безобразный из хищников, и звериного в нем больше, чем во всех других. В его облике не найдешь ни одной привлекательной и благородной черты. Я чуть не назвал гиену даже самой безобразной тварью в мире, но мне вовремя пришел на память павиан. Он, конечно, безобразием превосходит все, но гиена отчасти напоминает павиана и общим обликом, и некоторыми своими повадками. До сих пор мы говорили о гиеннах так, как будто существует только один их вид. Долгое время действительно была известна только одна разновидность – обыкновенная или полосатая гиена. О ней и насочиняли множество небылиц. Быть может, ни одно животное не казалось людям более таинственным, и не вызывала столь глубокого отвращения. Ее ставили в один ряд со сказочным вампиром и драконом. Наши предки верили, что взгляд гиены обладает притягательной силой, что она завораживает намеченную ею жертву, и та не оказывает сопротивления, что гиена ежегодно меняет пол, что иногда, приняв образ в юноши, она заманивает в лес молодых девушек, и там пожирает их, что гиена умеет в совершенстве имитировать человеческий голос, что гиена имеет обыкновение, притаившись около дома, подслушивать под окнами разговор людей, ожидая, чтобы один из собеседников произнес имя другого, а потом отчаянным воплем, словно человек, попавший в беду, выкликать того, как будто бы на помощь, называя подслушанным именем. И многие будто бы поддавались обману. Добежав до того места, откуда раздавались жалобные вопли, бедняги попадали прямо в лапы свирепой и прожорливой гиены. Как ни странно, басни такого рода принимались повсюду на веру. Но еще более странно то, как недико звучит в моих устах подобное заявление, что в каждой из них таится зерно истины. Конвой на которой вытканы фантастические узоры, послужили в ряде случаев реальные факты. Здесь я ограничусь только двумя примерами. Что-то необычное во взгляде гиены породило толки о колдовской, завораживающей силе, ей присущей. Хотя я ни разу не слышал, чтобы гиене удавалось кого-либо увлечь за собой и сожрать. У гиены очень странный крик, И по той простой причине, что голос ее действительно очень схож с человеческим, родилось поверье, будто она умеет подражать человеческим голосам. Не стану утверждать, что крик гиены напоминает обыкновенный человеческий голос. Но на голоса некоторых людей он и впрямь похож. Я знаю немало людей с гиендиями и голосами. И надо сказать... Ничто так не похоже на смех человека, как крик пятнистой гиены. Как он неотвратителен, каждого, кто его слышит, не может не позабавить, это его необычайная особенность. Так и кажется, что он выражает человеческие чувства. Нам слышится в нем хохот сумасшедшего, а его резкий металлический тембр напоминает некоторых мне известных представителей черной расы. Полосатая гиена, хоть она и больше других известна в Европе, с моей точки зрения наименее интересна. Распространена она шире, чем все ее сородичи. Она водится не только почти во всей Африке, но даже и в Азии. Мы встречали ее во всех южноазиатских странах. Других видов гиен в Азии нет. Все остальные виды живут исключительно в Африке, которую справедливо называют родиной этого животного. Ученые насчитывают только три вида гиен, однако я нисколько не сомневаюсь, что их, по крайней мере, вдвое больше, и что все они различаются между собой так же отчетливо, как и те три вида. Лично мне известны пять видов, если не причислять гиенам, ни капскую гиеновую собаку, ни маленькую гиену-землеройку, неземляного волка, с которыми, несомненно, придется столкнуться в ходе наших охотничьих приключений. Расскажем прежде всего о только что упомянутой полосатой гиене. Пепельно-серая шкура ее, слегка отливающая желтизной, исчерчена множеством неправильных черных или темно-коричневых полос. Эти поперечные и или, точнее говоря, косые полосы, идут по направлению ребер. Не у всех особей они одинаково явственно выражены. Шерсть полосатой гиены, как, впрочем, и пятнистой, длинна, жестка и космата. На шее, на спине и лопатках она длиннее и образует гриву, которая встает дыбом, когда животное раздражено. Тоже можно наблюдать, И у собак. Полосатая или обыкновенная гиена гораздо слабее и трусливее всех остальных своих сородичей. Это наименее сильная и наименее свирепая из гиен. Она в достаточной мере прожорлива, но питается по большей части падалью, не осмеливаясь вступать в борьбу с другим живым существом, даже когда оно вдвое слабее ее. Только самые маленькие зверушки становятся ее жертвами. И при всей своей прожорливости она – сущий трус. Десятилетний ребенок легко обратит ее в бегство. Второй вид гиены, причинивший так много неприятностей знаменитому Брюсу во время его путешествий по Абиссинии, следовало бы назвать гиеной Брюса. У этой гиены тоже полосатая шкура – и потому почти все зоологи смешивают ее с обыкновенной полосатой гиеной. Однако все сходство между ними исчерпывается наличием полос, и окраска шерсти, и даже рисунок самих полос у них различны. Гиена Брюса почти вдвое больше обыкновенной, и вдвое сильнее, отважней и свирепей. Она нападает не только на крупных млекопитающих, но и на человека, вырывается ночью в уединенные дома деревни, похищает домашних животных, а иногда и детей. Как немало правдоподобными покажутся мои слова, они, безусловно, отвечают истине. Подобные факты случались и отнюдь нередко. О гиенах Брюса говорят, что они часто забираются на кладбище, разрывают могилы и поедают покойников. Некоторые зоологи это отрицают. Но почему? Хорошо известно, что во многих африканских странах жители не закапывают мертвецов, а просто бросают их где-нибудь в степи. Известно также, что выброшенные таким образом трупы неизменно становятся добычей гиен. Далее известно, что гиены умеют и любят копаться в земле. Что же странного и неправдоподобного в том, что они вырывают из земли трупы, составляющие их обычную пищу. Так поступают и волк, и шакал, и койот, и даже собака. Я видел своими глазами, как все они делали это на полях сражений. Почему бы и гиене не вести себя сходным образом? К третьему виду, резко отличающемуся от обоих описанных выше, относится пятнистая гиена. Благодаря особенностям голоса, о которых мы уже имели случай говорить, ее иногда называют также хохочущей. Общей окраской шерсти она походит на гиену обыкновенную, но ее бока покрыты не полосами, а пятнами. Пятнистая гиена крупнее, чем полосатая, а нравом и повадкой напоминает гиену Брюса, или абиссинскую гиену. Ее родина – Южная Африка, где среди голландских колонистов она известна под названием «тигровый волк». Гиену обыкновенную они называют просто волком. К четвертому виду относится бурая гиена. Название это нельзя считать удачным, так как бурый цвет не представляет собой ее отличительного признака. Применяемое к ней иногда название «косматая» гораздо лучше характеризует ее. По длинной прямой шерсти, свисающей на бока, вы сразу отличите эту гиену от всякой другой. Она столь же свирепа, как и гиены других видов, и размеры ее те же, то есть величиной она с большого синбернара. Но я не представляю себе, как можно было ее спутать с полосатой или пятнистой гиеной. Туловище у нее сверху темно-бурое или почти черное, а снизу грязно-серое. Общей окраской и характером шерсти она, пожалуй, походит на барсука или росомаху. И все же многие видные ученые с Дебленвиллем во главе относят ее к виду гиенной обыкновенной. Это глубокое заблуждение. Самый невежественный фермер капской колонии, бурая гиена, африканское животное, судит об этом вернее. Уже одно название, данное косматой гиены бурыми, береговой волк, указывает на отличительную особенность ее повадки. Действительно, гиена этого вида водится только в прибрежных областях. В местах же излюбленных обыкновенной гиеной, ее никогда не встретишь. Есть еще одна бурая гиена, отличающаяся от берегового волка и встречающаяся только в великой пустыне. Ее можно узнать по сравнительно короткой и однотонно бурой шерсти, а во всем остальном она похожа на других представительниц своего рода. Не подлежит сомнению, что со временем Когда центральная Африка будет, наконец, основательно исследована, перечень ныне известных гиен пополнится новыми видами. Гиены в образе жизни и привычках имеют много общего с крупными волками. Они живут в пещерах или в расселенных скал. Иногда гиена селится в норе другого животного, которую она для себя расширяет, пустив в ход свои когти. Отличное орудие для рытья. Лазить по деревьям гиена не умеет, так как ее когти для этого недостаточно длины и цепки. Главное ее оружие – зубы и мощные челюсти. По своей природе гиены принадлежат к животным-одиночкам, хотя нередко, набрасываясь на добычу, соединяются в стаи сойдутся над какой-нибудь тушей 10-12 гиен и, обглодав ее, разбредутся. Прожорливость их вошла в поговорку. Они едят чуть ли не все, вплоть до ремней и старых подметок. Слишком твердой пищи для них не существует. Кости они смалывают и проглатывают так легко, как другие хищники, самое нежное мясо. Гиены очень наглые, особенно по отношению к несчастным дикарям, которые не охотятся на них с целью истребления. Отвратительные хищники пробираются в их жалкие крали и часто уносят маленьких детей. Можно с уверенностью сказать, что ни одну сотню детей погубили в Южной Африке гиены. По всей вероятности, вам не вдомек, как допускаются такие вещи, почему местные жители до сих пор еще не объявили беспощадной войны гиенам, не прогнали их за пределы обитаемых местностей. Все это удивляет, потому что вы не принимаете в расчет той разницы, которая существует между цивилизованными и дикими странами. Вы подумаете, верно, что человеческая жизнь ценится в Африке куда меньше, чем в Англии? Да, до известной степени это так. Но если бы вы хорошенько познакомились с наукой о строении общества, вам бы открылось, что иные законы цивилизованного мира требуют такого несметного количества жертв, какого никогда не унести гиенам. Бессмысленные парады, пустые придворные празднества, приемы коронованных особ – все это требует огромных средств и в конечном счете пожирает множество человеческих жизней,